г л а в в а 19 Кристина Утро ознаменовалось мандражом и малодушным желанием сдаться. В таком же состоянии я пребывала когда устраивалась на работу программистом, но сейчас это все усугублялось опасностью для жизни. Потому мне нужно верить в себя, пытаться хоть что-то изменить, Тем более и выбора у меня нет. И даже если выйдет хуже для меня самой, я хотя бы не смогу сказать, что не пыталась. Всегда сложно делать самостоятельные шаги, когда большую часть жизни двигалась по течению. Дина общалась с Егором, улыбалась ему, уплетая завтрак. Почти привычная картина. Взяв свой поднос, я присела рядом. Но в разговоре не участвовала. Волнение отбило аппетит. К тому же предстоящий забег не предполагал полного желудка. Плюс отсутствие аппетита вполне соответствовало картине внезапного недуга. Почти не обращая на меня внимания Дина и Егор, убрали подносы с едой и проследовали к рингу. Я же прошла к кухонной стенке. в д в и ж н ы х ящиков было всего три. я открыла нужный. Электрошокер находился под салфетками и внешне напоминал пистолет. Спешно просунула ствол под поезд т р е к о сразу застегнув молнию толстовки, которую специально надела. А потом, не давая себе передышки, направилась прямиком к охранникам. Наверное, выглядела я и вправду неважно, потому что, оглядев меня с ног до головы, Мужчины не стали высказывать сомнения. «Пошли!» — хмуро бросил один из них, указав мне на выход в дальней части ангара. Первая и самая простая часть плана притворялась в жизнь. Сердце теперь молотило, как бешеное. Нужно действовать. А тихий голосок сомнения шептал, что шокер просто можно выбросить на у л и ц е я не солдат». Никогда не дружила со спортом. Да что уж там, у меня обе ноги левые. А тут мне предстояло совершить побег с охраняемой военной базы. Немыслимо. Еще полгода назад я бы рассмеялась, если бы кто-то предсказал мне подобное будущее. А сейчас я раздумывала о том, чтобы прихватить из кобуры охранника пистолет. Мало ли. Самые ответственные моменты всегда проходят слишком быстро. Настолько быстро, что мозг не успевает разложить всё по полочкам. Удар сердца, и мы вышли из ангара. Дверь за спиной закрылась. Ещё один удар. Я развернулась и нажала на курок. Две иглы с протянувшимися от них проводами впились в шею и плечо мужчины. Он странно задёргался и повалился на землю, новый удар, после которого сердце понеслось вскачь. А я всё же забрала пистолет охранника и рванула прочь. Кажется, даже сама не осознавала, насколько могу разогнаться. Нужный поворот я благополучно пробежала, но не стала возвращаться, потому что заметила за ним несколько человек. Солдаты курили, и из-за них план побега пошёл наперекосяк с самого начала. Курение вредит не только здоровью, чёрт побери. Я нырнула в следующий поворот между ангарами, но сразу поняла свою оплошность, заметив, что впереди проходит загрузка машин. Позади уже слышался топот ног. «Те солдаты наперекуре меня заметили». Тяжело дыша от волнения, заозиралась в поисках спасения. Тогда взгляд и зацепился за металлическую лестницу, поднимающуюся к крыше ангара. Особо раздумывать времени не было, и я начала карабкаться наверх. Широкая длинная крыша была пуста, но по лестнице за мной поднимались солдаты с целью схватить беглянку, и здесь... Я осознала самое страшное. По другую сторону здания больше нет спусков. Это означало либо конец пути, либо... Раньше, чем в полной мере оценила свои шансы, я побежала вперед, набирая скорость. Второй склад находился в двух метрах от этого, но знания физики отказывались включаться под действием страха. так что я просто разогналась и прыгнула, слишком высоко и стремительно. А пока летела, с удивлением отметила, что тело в этот момент двигалось словно на инстинктах, подбирая нужное положение для прыжка и приземления. Андрей Викторович оказался прав и насчет реакции. Кое-как сгруппировавшись, я приземлилась на ноги, спружинив колени, и упала, радуясь, что не проскользила по крыше лицом. Бросив взгляд за спину, отметила, что солдаты не решили спрыгать. ь Слышались удивленные возгласы. Но я к тому моменту уже достигла противоположной части крыши и начала спуск по лестнице. А стоило ногам коснуться земли, как я вновь побежала. Здесь, к счастью, охраны не было, к р а й ангары вообще, казалось, не используются. Но узкий коридор между ними выводил меня к бетонной стене, огораживающей военную базу. Единственное, чем я могла себя подбодрить, это то, что через бетон не проводят ток, а колючая проволока слабо натянута. Я уже издали видела выемки, по которым собиралась попытаться вскарабкаться. Разум подсказывал, что без должных навыков в подтягивании я застряну здесь до задержания. Но желание спастись оказалось сильнее. Вот только ни одно из ожиданий не оправдалось. Подбежав к стене, я прыгнула, протягивая руки к торчащему крюку, находящемуся в двух метрах от земли. Но инерция прыжка оказалась много сильнее. Меня буквально подбросило к вершине забора. Я кое-как ухватилась за край, опершись о выемку, вскарабкалась наверх. Шансов перелезть через колючую проволоку не было. Но я протиснулась под ней, разрывая одежду и царапая кожу на спине и плечах. Как-то умудрилась свеситься и отпустила руки. Если бы не песочная насыпь, смягчившая приземление, переломала бы кости. Пару раз перекувыркнувшись по песку, я вскочила на ноги, пытаясь теперь понять, куда бежать. «Смогла, смогла!» — зашептала силой воли, приводя разрозненные мысли в порядок. Обдумывать новые открывшиеся способности не было времени. Зона вокруг базы была на несколько километров очищена от деревьев и кустов, а дальше виднелись пролески, холмы и овраги. Немного успокоившись, я примерно определила, где находится юг по положению солнца и побежала к краям сознания, отмечая, что позади воет сирена, а на базе объявлена тревога. Мышцы разрывало от напряжения. Дыхание вырывалось с и п л а царапало сухое горло, усталость накатывала волнами, просыпалась боль в ушибах, которые я даже не заметила во время побега. Я уже с трудом успевала перескакивать через препятствия в виде поваленных стволов и кустов. И в какой-то момент просто споткнулась о свою ногу и упала. Кубарем покатилась по земле, сажая новые синяки, Избивая и так тяжелое дыхание Пока не замерла в г о л о свой от усталости и бессилия Пот стекал по коже, в ушах гудела А мышцы пробивала судорогами Так плохо мне не было никогда Сейчас даже удачный побег не радовал Потому что казалось я близка к сердечному приступу Не знаю, сколько я так лежала Дыхание постепенно выравнивалось, даже судороги прошли. Нереально хотелось пить и спать. Теперь мысли успокоились, и приходили сомнения. Что дальше? Найдет ли меня Стас? И стоит ли его ждать? А если не ждать, то куда идти и где спрятаться? Вдали послышался шум мотора, который быстро затих. Это заставило подобраться и соскрести себя с земли. Кое-как поднявшись, я спряталась за ствол дерева, прислушиваясь к звукам леса. Раньше я даже не присматривалась и только сейчас отметила, что пролесок довольно густой, со множеством папоротников и кустов Солнце проникало сквозь кроны лиственных деревьев яркими лучами и подсвечивало фигуру продвигающегося через лес Станислава. «Идет, будто знает, где я», — подумала я про себя. «Мне ведь неизвестно, какие бывают жучки. А может, объятия и поцелуи были призваны расположить один из них? Не было даже сексуального подтекста». «Крис, это я. Ты где?» — позвал Станислав. Теперь он приблизился достаточно, чтобы я смогла отметить, что он одет в полевую форму цвета хаки без опознавательных знаков. А в руке держит пистолет. Сейчас я не видела в нем ничего знакомого. Даже черты лица стали более острыми, а взгляд холодным, даже жутким. А ведь Стас — профессиональный убийца. По крайней мере, так сказал Вест. Удивительно. Но о мужчине, из-за которого п о п а л а в неприятности, я вспоминала мало. А тут вдруг всплыл в мыслях. Хоть от него меня избавило заточение. Крис, я здесь. Нехотя покинула свое убежище. Не потому что верила Стасу. Просто понимала, что при любом исходе самой мне не сбежать. Он уже однажды стрелял в меня. Не уверена, что на этот раз не будет. При его навыках ранит в ногу и оттащит к машине. А проверять решиться ли, как-то не хочется. Но все же я надеялась, что Станислав не обманет. Только оказалось напрасно. Он ничего не говорил. просто подошёл, взял за локоть и приказал спешить к машине. Через десять минут быстрой ходьбы мы покинули пролесок, а там ожидало две машины, прислонившись к одной из которых стоял Андрей Викторович. «Ты снова меня предал, снова подставил», безжизненным голосом проговорила я. Побег высосал все силы. Я даже разозлиться не могла. «У меня не было выбора, Крис», — ровно ответил Станислав. «Ты упрямишься, а мне приходится прикрывать твою задницу. Надеюсь, после этого ты точно исчезнешь». «Тебя бы убили, Крис», — Стас остановил меня, схватив за предплечье. Развернул к себе пытливо, заглядывая в глаза — отказывалась мне верить!» И прежде чем я ответила, он выхватил пистолет из-за моего пояса. «Я никогда не смогу тебе верить, Серов. Хоть сотню раз скажи, что ты пытался мне помочь!» Выдернула руку из его захвата и направилась к машине. Наведенное на меня оружие охраны не вдохновляло на новую попытку побега. К тому же препарат не мог изменить того, что я обычная девушка, непривыкшая к серьёзным нагрузкам. А потому было ощущение, что ещё немного, и я упаду в обморок от истощения. «Браво, Кристина!» — Андрей Викторович хлопнул в ладони. «А прыжок — нечто невероятное!» «Рада, что порадовала вас своим шоу!» Джейсон «Теперь ты веришь моему информатору?» Поинтересовалась Виктория, глядя на Джейса притворно невинным взглядом. Он решил промолчать, вновь взглянув через бинокль на происходящее на базе. «Ну, Джейсон, признайся, я молодец!» — з а к о н ю ч е л о в е к а «Информация оказалась верной», — заметил Вест. «Но нас мало, и неизвестно, сколько людей отправят за объектом». На самом деле сомнение вызывало иное. Он в очередной раз спрашивал, зачем лезет в это дерьмо, когда только встал на ноги. «Я прикатила свою малышку», — п р о м у р ы л к а л она, имея в виду крупнокалиберную винтовку Барретт. «Две машины сниму без проблем». «Если займешь удобную позицию», — вновь возразила Джейс. «Место равнинное». И «Я сниму цели», — уже раздраженно ответила Вика. «Если сомневаешься, зачем тогда работаешь со мной?» «Ради с и с и к конечно», — раздался хохот быка с заднего сидения, на что Виктория зашипела точно озлобленная кошка. «Хватит», — п р и с е к перепалку Джейсон. «Он знал, что этим двоим только дай повод хорошо поругаться». а потом страстно помириться. Они отправляют только две машины. Нам везет. Пересаживайся, Вика. Бык, на тебе объект. Будут просьбы. Девушка прищурила глаза, словно и так знала, какое еще будет распоряжение. Пальцы забарабанили по рулю привычную мелодию. Джейсон знал, что лучше напомнить о сохранении жизни объекта. «Они здесь для того, чтобы забрать Кристину, желательно живой. Хотя Новыч готов заплатить и за м е р т в ы е но вопреки здравому смыслу, произнес, «Не за день Серова, я сам его убью».